Голова седьмая. «Больно?» – жалостливо спрашивает Наташка, поглаживая мое ушибленное плечо. «Переживу», – отвечаю хмуро. «Вот же это Лида, коза!» – подруга поджимает губы. «Да не то слово!» Конечно же, Лида не могла не отыграться на мне. Когда пара физкультуры закончилась, парни и девушки посыпали в свои раздевалки. Кто-то торопился и старался пройти первым, кто-то, как я и Наташка, не особенно стремился скорее зайти внутрь. А когда очередь дошла и я сделала шаг, минуя дверную коробку, то в меня внезапно кто-то врезался, а точнее просто толкнул, и я сильно приложилась плечом о косяк. Едва не взвыла от боли, так прострелила аж до самой лопатки. «Осторожнее, морковка!» — прошипела рядом Лида, которая толкнула меня. «Ты просто чудовищно неуклюжа! Смотри, не разбей себе лицо где-нибудь на лестнице, когда будешь глазеть на кого не нужно!» Предупреждение от Лиды было более чем прозрачным. «Факт того, что теперь у меня не только вне группы тролли но и внутри удручает». Я набирала в грудь побольше воздуха, когда входила в ворота университета, и выдыхала уже в группе, где была невидимкой и могла себе спокойно учиться. Но теперь и тут мне не расслабиться, хотя я ничего не сделала, чтобы заслужить такого отношения от Лиды. Сегодняшний день проходит дальше без приключений, да и хватит уж с него. И так на приключал мне. Долго отходить еще буду. На последней паре Лиды и Фрейлин нет. Их забрала наш куратор, чтобы помогли доделать плакат для посещения. Поэтому я выдыхаю. Про шарф я вспоминаю уже в раздевалке. Но где я буду искать Марка, чтобы забрать его? Да если бы и знала где. Все равно бы не искала. Может он сам отдаст его на вахту в потеряшке. Завтра после пар спрошу. Домой я еду на автобусе. Бабушка меня сегодня забрать не сможет. У нее образовался дополнительный заказ, а это допоздна. Она у меня очень предприимчивая, когда-то работала в прачечной отеле, а потом организовала небольшую фирму услуг клининга. Работает сама, ездит, убирается у людей и весьма неплохо зарабатывает. А по выходным иногда и я с ней. Бабушка 50% оплаты заказа отдаёт мне. Я планирую подсобирать ещё и купить фирменное электронное пианино вместо старого в моей комнате. Вообще-то бабушка предлагала мне купить его ещё в прошлом году. Но так не интересно. Я сама хочу заработать и накопить денег на покупку. Так она будет ценнее. «Привет, паштет. Говорю большому ленивому коричневому коту, что встречает меня у порога. Едва я вхожу в квартиру». «Все бока вылежал». «Вообще-то его зовут Паша. Он считает, что делает нам одолжение, позволяя жить в его квартире. И за это возложил обязательство наполнять его миски». К стуку кошачьих сухариков в одном миске он, в отличие от многих котов, относится спокойно. Даже почти умеет игнорировать рыбу. А вот стоит открыть банку печёночного паштета, в него будто кто-то вселяется. Кошачий демон какой-то, видимо, потому что эту метаморфозу в поведении иначе объяснить невозможно. А где барометр? А это наш второй кот. Точнее, мой. И он еще котенок. Его папа привез с последней командировки, совсем маленьким. Подарил к поступлению в университет. когда стали известные результаты зачисления. Барри очень четко реагирует на погоду. Если ожидается дождь, то его невозможно разбудить даже атомным взрывом. А если ветер, то он носится по всей квартире, как угорелый. Потому и барометр. Бабушка любит шутить, что мне, как будущему климатологу, такой кот как раз подстать. Барри выскакивает из моей комнаты, несется через весь коридор и с ходу запрыгивает на руки. Трется мордочкой о мою шею и громко мурлычет. «Привет, малыш, привет!» Треплю его по шорстке, а потом спускаю на пол. Нужно же руки вымыть, перекусить и ужин приготовить к бабушкиному приходу. А еще, конечно же, к занятиям подготовиться на завтра. Покормив котов, ибо это, конечно же, дело первой важности, ну, по их мнению. Я жарю себе два яйца с помидорами и ем. Потом чищу овощи, промываю рис и закладываю все это в мультиварку. К вечеру как раз плов будет готов. Вымыв два яблока, я засовываю их в карман халата и тащусь в свою комнату. На столе уже отдельной стопкой сложены конспекты, которые нужно прочитать. Сейчас еще видео загружу по-английскому, которое сбросила Василина Адамовна, наша преподавательница. Погружаюсь в учебу настолько, что не обращаю внимания, как пролетает несколько часов. Бабушка возвращается с работы и зовёт меня в прихожей. «Плюшечка, ты дома?» «А где мне ещё быть, бабуль?» Смеюсь, выползая из-за стола. «И то так». Она ставит на пол пакет с продуктами и снимает обувь. «Что-то я сегодня устала. А у тебя как дела?» «Хорошо». Вспоминаю, что в кармане халата у меня еще второе яблоко. Достаю и кусаю его. «А это что?» — хмурится бабушка, прикасаясь к моему плечу. Халат с коротким рукавом, и она замечает синяк, который разлился у меня по плечу. Приличный такой, потемнеть уже успел. Я уж как-то и не заметила сама, насколько он стал заметным. Иначе бы прикрыла. Ой, искренне удивляюсь, потирая руку. Даже не думала, что такой сильный будет. Это я... Заминаюсь, прежде чем соврать бабушке. Не впервые ведь уже. Сколько раз я лгала на вопрос, как у меня дела, есть ли друзья. Даже научилась не краснеть. Вот и сейчас уже как по маслу. Упала на физкультуре. «Ничего себе!» — ухает бабушка. «В медпункт тебя отправили? Лёд приложили?» «Да какой лёд, бабуль?» — бормочу, страстно желая перевести тему, чтобы не завраться ещё сильнее. «Оно не сильно, и больно-то было». «Но да, ну да», — качает она головой. «Ладно, давай я сумки разберу, беги за свои книжки Я возвращаюсь в свою комнату, но чувствую себя настолько уставшей, что решаю забраться с конспектом под одеяло. Однако продолжить чтение мне не удается, потому что телефон вдруг вибрирует. Странно. Мне никто не пишет вечером. Сердце болезненно сжимается. А вдруг родители? Вдруг что-то случилось? Хотя... Нет, они бы позвонили. Или папа. Иногда он пишет мне вечерами, когда сильно скучает. Но не так поздно. Разблокировав экран смартфона, я застываю с расширенными глазами. Это невозможно. Это просто невероятно. Невозможно. Ой, я, кажется, уже говорила. Не замерзнешь утром без шарфа. Неизвестный номер. Но аватарка говорящая. Ну и фото моего клетчатого шарфа на спинке кресла. Говорят, погода будет холодная. Что скажешь, будущий климатолог? Я уже успела дважды икнуть и пять раз моргнуть. Но это не помогло, и кончики пальцев немеют все сильнее и сильнее. Того, гляди, телефон не смогу держать. Мой кот барометр спит пузом кверху, значит, будет тепло. Набиваю и отправляю. А потом бью себя ладонью по лбу. Что он подумает? Что я дурочка? Что ж, ещё-то. Несу о колесицу, господи. Ахах. Точно, климатолог. Даже кота зовут барометр. Или это такой способ читерства в профессии? «Боже, это что-то невероятное! Я переписываюсь вечером. Я переписываюсь с парнем. Я переписываюсь с Марком. Сегодняшний день по уровню стресса точно превосходит. Всю мою жизнь, наверное. Иногда животные действительно чувствуют погоду лучше, чем любые приборы. Он подумает, что я зануда. «Блин, я ведь и есть зануда!» Тебе далеко до универа? Завтра обещают первые заморозки, а ты без шарфа. Я могу тебя подбросить. Ну все, я в обмороке.